Глава двадцать шестая. «Эх, бей, винтовка, метка, ловка, Без пощады по врагу, Я тебе, моя винтовка, острый саблей помогу». Песня «Винтовка». Мушка секторного прицела застыла на цели. Делаю вдох и задерживаю дыхание. Указательный палец плавно давит на курок. Звук выстрела практически не слышен. Карабин мягко толкает меня в плечо, выбрасывая пустую дымящуюся гильзу. Хм. отдача совсем небольшая. Мушка все еще на цели. Произвожу второй выстрел, третий. Поднимаю подзорную трубу, доставшуюся мне в подарок от капитана Матиса Лерка. Так, что у нас тут? Все три пули, выпущенные со 100 метров, попали в цель. Старый ржавый шлем пробит на вылет. Отлично, с точностью порядок. Прицельные приспособления отрегулированы неплохо. Теперь проверим скорострельность. Раз за разом нажимаю на курок, ведя стрельбу в быстром темпе. Оставшиеся в коробчатом двухрядном неотъемном магазине семь патронов без задержек довольно кучно уходят в сторону мишени. Мастерство не пропьешь. Стрелять из огнестрела я умею очень хорошо. Отстреляв обойму, быстро заряжаю следующую и открываю огонь по другой мишине, стоявшей на большем удалении, чем первая. Выпускаю в нее весь патронный магазин, И перезаряжаю оружие вновь. Так на отстрел уходит 10 обоим по 10 патронов. По разным мишеням. Думаю, что этого нам для статистики хватит. Проверяю наличие патронов в стволе, передергивая затворы в холостую, щелкая бойком. Стрельбу окончил. Опускаю карабин и оглядываюсь на гнома, стоящего рядом со мною. «Ну как?» — произносит он, впиваясь в меня тревожным взглядом. «Шикарно. Кронхот, ты превзошел...» самого себя и создал настоящий шедевр. Отличное оружие, — с чувством произношу я, любовно поглаживая карабин в своих руках. Да-да, именно карабин, вы не ослышались. Попаданец я или погулять вышел? Я мог бы сейчас тут начать вешать вам на уши эпическую лапшу про свою матерую гениальность, про то, как я в одно рыло сварганил порох на коленке и за три часа ослабал пулемет при помощи напильника и кувалды, как это описывается во многих книгах про попаданцев. Но, увы, я не гений. С химией у меня всегда были довольно сложные отношения. Как сделать порох, я себе представлял очень смутно. Из всех ингредиентов помнил только селитру. И то это, похоже, о черном дымном порохе идет речь, вроде бы, который совершенно не подходит для современного стрелкового оружия. Я как-то пересекался с ребятами, занимающимися реконструкцией эпохи раннего огнестрела. Вот они меня и просветили, что если засунуть черный порох в боеприпасы к современному скорострельному оружию, то толку от этого будет не очень много. Самым большим недостатком дымного пороха является то, что он при сгорании просто катастрофически загаживает все внутренние части огнестрельного оружия. Там такой убойный нагар образуется, что его надо счищать после каждого выстрела. А то любое скорострельное оружие будет клинить просто со страшной силой. Они все это не только рассказали, но и показали на наглядном примере. Тупо взяли гражданскую самозарядную «Сайгу» и в быстром темпе отстреляли из нее патроны, переснаряженные черным порохом. На 23-м выстреле карабин, выполненный на базе знаменитого автомата Калашникова, заклинило наглухо. И это, как мне потом объяснили, он еще долго продержался. Как-никак Калаш является самым надежным огнестрельным оружием в мире. Но даже он не выдержал такого издевательства. Я промолчу про ту непроницаемую дымовую завесу, которая еще появилась перед стрелком в ходе быстрой стрельбы дымарем. Умные люди такой мой тонкий намек на толстые обстоятельства поймут, а для остальных скажу. Стрелять-то куда, если из-за дыма нифига не видно? Короче говоря, у черного пороха кругом одни недостатки. Более или менее современное оружие и с ним не используешь, а возиться со всякими мушкетами, аркебузами просто глупо. Не доверяю я им как профессиональный военный. Тот луки арбалета усиленной магии превосходят их по всем статьям. Тот же гномий арбалет гораздо скорострельнее, дальнобойнее и убойнее, чем примитивный гладкоствольный мушкет. Кто-то может сказать, что мушкет можно сделать и с нарезным стволом. Можно, но не нужно. Знаете, как быстро забиваются нарезы в таком вот стволе при использовании дымного пороха? Вы их после одной коротенькой перестрелки потом будете чистить очень и очень долго. Нет, если, конечно, вы любите мазохизм и обожаете насиловать свой мозг, то мушкет вам в руки и черный порох в помощь. Но я не сторонник таких крайних мер. Стрелковое огнестрельное оружие должно быть надежным и простым в обслуживании. Но это я так, отвлекся на всякие мелочи. Все равно с производством даже черного пороха у меня возникли бы проблемы. Может быть, методом научного тыка что-то и вышло бы. Если долго мучиться, но, как я уже говорил, что не химик ни разу. А теперь поговорим про изготовление бездымного пороха. Того самого, что сейчас используется на Земле во всех типах боеприпасов к огнестрельному оружию. Вот тут я полный ноль. Это вам не примитивный дымарь в кустарных условиях смешивать. Там, как я помнил, надо проводить кучу сложных химических реакций а это для меня уже за гранью возможного. Даже если бы я знал, что надо делать, а я не знаю. Да, Печалька. Тут бы все мои попаданческие прогрессорские планы изогнулись, не успев начаться. Но эта реальность преподнесла мне неожиданный сюрприз. По случаю нашего заселения в подземный город был устроен праздник, на котором я и увидел эту штуку. Настоящий фейерверк. Ничуть не хуже китайских поделок, что я видел на Земле. Как только я его углядел, то сразу же понял, что это может стать решением проблемы. Боясь спугнуть удачу, пробрался через толпу веселящихся гномов и пообщался с изобретателем фейерверков. К моему большому облегчению это оказалась никакая не магия, а чистейшая алхимия. Изобретателя звали Кронхат Громыхатель. И он был рунным мастером, специализирующимся на алхимии и зелье варенье. На вид ему было лет 25, не больше. Даже среди гномов он уже успел завоевать славу чудака и сумасшедшего изобретателя. М да, Чрезвычайно увлекающийся товарищ. Не знаю, что такое в действительности он тут наизобретал. Может, это был вовсе не тот бездымный порошок, что использовал с людьми на Земле. Не знаю, я не химик. Но этот порошок по всем своим свойствам очень на него походил. Горелый взрывался, как самый настоящий порох, давая мало дыма и нагара. Кстати, порох, в дальнейшем я решил называть именно так, этот неизвестный огнеопасный порошок, был изобретен Кронходом сравнительно недавно и совершенно случайно. Он проводил какие-то алхимические эксперименты с драконьей селитрой, а в итоге получил бездымный порох. После ряда экспериментов с этим новым веществом лаборатория Кронхода взлетела на воздух, а он чудом уцелел при взрыве и получил свое прозвище «громыхатель». Пока ни сам изобретатель, ни кто-то другой из его коллег не поняли, какой огромный потенциал заложен в этом странном огненном порошке. Как и на Земле, изобретению пороха местные жители не придали особого значения. Они еще не совсем понимали, какая разрушительная мощь попала им в руки. Ведь и древние китайцы, изобретя порох, долгое время страдали фигней, не зная, что с ним делать а если и применяли его в военном деле, то очень коряво и неэффективно. Только предприимчивые практичные европейцы спустя несколько столетий смогли правильно использовать его смертоносный потенциал. Именно пороховое огнестрельное оружие позволило белокожим варварам завоевать весь остальной мир. Именно порох стал основой европейской цивилизации. Без него дикие отсталые европейцы и по сей день сосали бы лапу в своей грязной вшивой Европе и не смогли бы уничтожить и проботить более развитые и цивилизованные народы планеты. Что бы там ни пищали западные пропагандоны, но я не считаю их цивилизацию самой древней, продвинутой и великой. Кроме зачуханной и диковатой Европы, на Земле были и другие цивилизованные народы, которых европейские нацисты смешали с кровью и дерьмом при помощи своих ружей и пушек. В общем, главная проблема, стоявшая на пути моего попаданского прогрессорства, исчезла. Порох у нас уже был. Теперь осталось создать великий уравнитель. Именно так называли ручное огнестрельное оружие американцы, помешанные на нем. Если вы думаете, что это было так просто, то вы ошибаетесь. Как человек, долго и часто имеющий дело с разнообразным огнестрельным оружием, я неплохо знал его конструкцию. Разберите, почистите и соберите тот же АК-74 несколько сотен раз, и вы будете знать каждую его деталь до миллиметра. Сможете даже с завязанными глазами на ощупь разборку сборку делать без ошибок и на скорость. Поэтому навоять довольно точный чертеж, плюс-минус пару-тройку миллиметров не критично, того же калаша для меня было не очень большой проблемой. Но тут я сильно задумался: а стоит ли сейчас нам делать именно автомат Калашникова? Думаю, что сделать-то мы его сделаем. В конце концов, даже если что-то не получится с первого раза, то детали и нужные материалы можно подогнать в процессе. У гномов в этом мире. Уже есть очень неплохая металлообрабатывающая оружейная промышленность. По механизации производства подгорные жители примерно на уровне середины XIX века на Земле. Различные станки, инструменты и квалифицированные мастера на них работающие. Но и магия здесь очень интенсивно используется гномами в ходе производства. У них тут есть такие техномагические решения, что они снились сейчас даже на Земле. Как человек, неплохо так повоевавший в свое время, Я знал, что калаш является очень хорошим и неприхотливым оружием. Лучшим в мире в своем классе штурмовых автоматических винтовок. Всем он хорош, но есть у него один большой недостаток. Как и все автоматическое скорострельное оружие, автомат Калашникова тратил в ходе боя довольно много патронов. И вот это в наших условиях не есть гуд. Производственная мастерская клана Дронт, если сильно поднапряжется, то сможет в месяц выдавать несколько десятков готовых калашей. За год сможем вооружить ими всех наших воинов. Но где мы возьмем достаточно боеприпасов для всех этих автоматов? Почему-то многие авторы, пишущие про попаданцев, напрочь забывают об этом аспекте. Даже один боец с АК-74 или АКМ в ходе короткой перестрелки может истратить в среднем 300 патронов. А если уж бой затянется, то патроны уходят цинками. Существует такое понятие, как патронный голод. Это когда войскам в ходе военной кампании не хватает боеприпасов для ведения боевых действий. Помнится, как-то читал, что при появлении первых примитивных пулеметов генералы во многих европейских странах отказывались их принимать на вооружение. А если и вооружали армию, то не сильно большим количеством автоматического оружия. И тут дело было не в замшелом консерватизме вояк. Просто в тот период, а это середина 19 века, Во многих армиях патронов постоянно не хватало даже для однозарядных винтовок, которыми были вооружены простые солдаты. А в ходе боя один пулемет тратил боеприпасов столько же, сколько расстреливал за это же время целый полк. Например, в русской царской армии доходило даже до маразма. Там, во второй половине XIX века, на вооружении стояла винтовка системы Бердана, однозарядная. Русские конструкторы оружия неоднократно предпринимали попытки сделать Берданки многозарядными, добавив им несъемный магазин. Но генералы раз за разом отклоняли все эти потуги, мотивируя тем, что введение магазина на винтовке приведет к увеличению скорострельности. Значит, боеприпасы будут солдатами расходоваться в бою быстрее, а их и так не хватает. Это, конечно, перегиб, но тем не менее в чем-то с генералами я согласен. В русской армии патронов постоянно не хватало. Это обесценивало все то скорострельное оружие, что было на вооружении императорской армии Российской империи. Без патронов любое, самое распрекрасное огнестрельное оружие превращается просто в дубинку. Тут уже не важно, какая у него скорострельность. Чтобы не наступать на такие грабли, незаметные для многих диванных стратегов, от автоматов после долгих размышлений пока пришлось отказаться на первом этапе перевооружения. Теперь решался вопрос о том, что за оружие станет первым стандартным стволом, принятым на вооружение кланом «Дронт». Вариантов было всего три. Из того неавтоматического дальнобойного оружия, что я знал и раньше, держал в руках. Итого снайперская винтовка Драгунова, СВД, самозарядный карабин Симонова и трехлинейный карабин Мосина. Немного подумав, решил остановиться на СКС. Он же самозарядный карабин Симонова. С Мосинским карабином мне приходилось иметь дело, но не так уж часто. Форму и размеры многих его деталей я просто не помню. Конечно, путем проб и ошибок можно воспроизвести всю его конструкцию. Но сколько на это уйдет времени и сил? СВД была мне знакома хорошо. Эта снайперская винтовка была довольно неплохим вариантом легкой снайперки. Но, на мой взгляд, она все же слишком капризная в эксплуатации. Для снайперов она, может быть, и подходит неплохо. Но вот для массового использования обычными стрелками категорически не в тему. Она ошибок не прощает и требует очень тщательного ухода за собой. Я видел, как снайперские винтовки Драгунова клинило в самый неподходящий момент, да и к патронам они очень чувствительны. Стандартными усиленными армейскими боеприпасами их лучше не кормить, можно легко запороть ствол. А вот СКС, на мой взгляд, идеально подходил для вооружения нашего маленького войска. Он был таким же надежным и неприхотливым в эксплуатации, как и знаменитый автомат Калашникова. Только вот появилось это отличное оружие слишком поздно и не выдержало конкуренцию с Калашами. Не зря же СКС так любили вьетнамские партизаны во время войны во Вьетнаме. Я с самозарядным карабином Симонова познакомился даже не на войне. СКС мною был куплен на совершенно законных основаниях. С юности я увлекался охотой. И как охотник приобрел себе нарезняк. Но не сразу, не сразу. Страна у нас такая, особенная. Правители России боятся своих граждан и довольно неохотно дают им право на приобретение серьезного оружия. При этом приходится проходить кучу неприятных бюрократических процедур и выполнять ряд условий. Но я слишком любил оружие и все вытерпел. И в конце концов приобрел таки в охотничьем магазине «Симоновский карабин». В общем, с этим оружием такой оружейный маньяк, как я, был знаком совсем не понаслышке. За долгие годы его эксплуатации мне в моем самозарядном карабине «Симонова» был хорошо известен каждый винтик. И его подробный чертеж — Я мог легко нарисовать даже с закрытыми глазами. Хе. В общем, идея по перевооружению моих бойцов у меня в голове была сформирована. Теперь только оставалось найти того, кто воплотит ее в жизнь, реализует в металле и дереве. И я такого кадра нашел. Кронхадт-громыхатель был очень увлекающийся натурой. Заинтересовать его моими идеями было легко и просто. И даже особо объяснять не пришлось, откуда у меня такие революционные знания по использованию пороха. Хватило лишь туманного намека про богов и вещи и сны, и он мне сразу же поверил. Еще бы ему не поверить. Про меня среди гномов теперь такие дикие слухи ходили. После того светового шоу, что устроил Гимтош во время сеанса по исцелению внучки Кайлина, мне даже особо ничего придумывать и объяснять тогда не пришлось. Окружающие все додумали сами. Вмешательство и волю богов тут уважали. Для местных аборигенов боги были не какими-то абстрактными сказками, а вполне реальными персонажами, которые иногда тем или иным способом влияли на мир смертных. И в глазах окружающих я стал тем, кому благоволят боги. Не тайно издалека, а вполне реальный и в полный рост с применением матерой божественной магии. Я тут даже услышал недавно термин «избранный». Вот же Матерь Божья на осли. Мне Мничью лавров неу из Матрицы не хватает. Правда, в глаза меня так не называли, но наверняка думали об этом и за спиной шептались. Впечатленный моим рассказом кронхот взялся за дело с огромным энтузиазмом, подключив к этому еще и своих друзей. Уже через неделю первый экземпляр СКС был готов. Правда, в процессе испытаний был выявлен существенный недостаток. Использованный для создания самозарядного карабина металл оказался слишком хрупким, и ствол разорвало после нескольких выстрелов. Хорошо, что при этом никто не пострадал. А в некоторых его деталях появились трещины. После ряда экспериментов гномьи мастера наконец подобрали нужный сплав. И второй экземпляр карабина был отправлен на испытание, которое он сейчас успешно прошел. Думаю, что в таком виде этот самозарядный карабин можно отдавать в производство. У меня в планах его изготовление на всех моих бойцов, а в удаленной перспективе и на всех воинов нашего клана. Надо будет срочно провести презентацию СКС перед руководством клана «Дронт». Дядя Дунутран должен оценить боевой потенциал этого нового оружия. Он же настоящий воин. Думаю, что наш Архонт поймет и не будет вставлять палки в колеса моим планам по перевооружению гномов. Я на это надеюсь. Потому что у меня много идей, связанных с применением огнестрельного оружия. И карабин — это только первая ласточка. Дальше будет еще интереснее. Хочу сказать, что позднее в конструкцию карабина было внесено еще одно дополнение. Я о нем как-то не подумал. Гномы-рационализаторы настояли на установке штыка. Точнее говоря, они сначала хотели присобачить карабину полноценный длинный клинок, но я их переубедил ограничиться небольшим откидным штыком, узким и обоюдоострым, зачарованным на пробитие. Каюсь, сразу я об этом не вспомнил как-то. Понимаешь, привык, что штык-ножи на войне в основном используются для нарезания колбасы и хлеба для бутербродов. Ни разу не видел, чтобы кто-то ими дрался в реальном сражении. Штыковой бой в 21 веке на Земле давно утратил свою актуальность. Но здесь-то рукопашные схватки все еще в ходу. Вот мне об этом и напомнили. Теперь хотелось бы сказать несколько слов про боеприпасы. Похоже, что в этом мире не будет такого понятия, как промежуточный патрон, который так любили изобретать все попаданцы в 1941 год. Первым боеприпасом на «Тхеусе» стал унитарный патрон с латунной безфланцевой гильзой бутылочного типа длиной 40 мм и свинцовой пули калибра 8 мм, покрытой медной оболочкой. По сути своей, это был клон советского промежуточного патрона 762 на 39 мм образца 1943 года конструкции Елизарова и Семина. По размерам он хоть и немного отличался от оригинала, но несущественно. С изготовлением патронов для карабина у гномов не возникло больших трудностей. Все технологии, необходимые для этого, у них были. Правда, вместо капсюля Кронхэт предложил использовать магию. На донце латунной гильзы специальным прессом выдавливалась огненная руна. А на бойке карабина врезалась другая руна. Когда боёк ударял по донцу патрона, руны соприкасались, и внутри гильзы активировалось слабенькое огненное заклятие, которое поджигало проховой заряд после чего происходил выстрел. В принципе, такая схема неплохо работала. О капселях-то я совсем забыл к своему стыду. О порохе волновался, а о капселях нет. И если бы не выход, предложенный кронходом, то у нас возникли бы большие проблемы. Что там в них засовывали на Земле, я представлял смутно. Вроде бы не порох, а что-то другое. Вот влип бы я тут со своим прогрессорством. Кстати, я хорошо помнил спор о применении огнестрельного оружия в мире магии. В книгах про различных попаданцев этому уделялось очень большое внимание. Причем многие авторы были уверены, что такое оружие тут работать просто не будет. Типа порох не загорится из-за магии. Ага, аж два раза, блин. Видимо, эти люди были не в ладах с химией и физикой. Но тогда, по их версии, в магических мирах не будет работать... Не только огнестрельное оружие, но и другие физические законы и химические реакции. Например, огонь не должен гореть, а вода превращаться в пар и тому подобное. Но ведь химические и физические законы должны быть одинаковы во всей Вселенной. А магия? Но это всего лишь еще один тип энергии. И почему тогда его наличие должно кардинально менять химические и физические законы на отдельной планете? Короче говоря, с такой теорией я был категорически не согласен и прошедшие испытания подтвердили ее несостоятельность. Все работало и исправно стреляло. Однако существовала еще и другая теория, связанная с огнестрельным оружием в мире магии. По ней данный тип оружия может стать очень опасным для самого стрелка. Типа магия, разлитая в воздухе в виде дикой силы, может в любой момент поджечь порох, что приведет к самодетонации боеприпасов. Или вражеские маги могут проделать то же самое своими заклятиями пирокинеза. В общем, это превращает огнестрел в мину замедленного действия. Проконсультировавшись рядом рунных мастеров и немного поэкспериментировав, мы пришли к выводу, что такая ситуация вполне может возникнуть. Правда, самоподрыв пороха под воздействием природной силы маловероятен. И если только не влезать в какую-нибудь особенную магическую аномалию, связанную с огненной стихией, то все будет в порядке. А вот маги противника могут быть очень опасны для стрелка с огнестрельным оружием. М да, Проблемка, однако. Правда, после мозгового штурма и ряда экспериментов мы ее благополучно решили. И тут нам помогла все та же старая и добрая рунная магия. Не зря же с ее помощью гномы создают самые лучшие магические артефакты на этой планете. Теперь на боковину каждой гильзы наносили несколько рун, которые успешно защищали порох внутри нее от внешних магических воздействий. Причем этот процесс был ушлыми гномами тоже автоматизирован. Руны на патрон наносились при помощи того же пресса, что клеймилы Донса Гильз. Вы попробуйте все это делать вручную на тысячах патронов. Хорошо, что у гномих мастеров технология нанесения рун на различные поверхности была неплохо отработана. И для этого у них уже существовало довольно много техномагических механизмов и станков. Теперь никакой вражеский маг не сможет дистанционно поджечь порох внутри патрона или как-то воздействовать своей магией. Правда, насчет архимагов мы были не уверены. Эти-то монстры вполне смогут проломить нашу уронную защиту. Но их над Хеусией не так и уж и много. Да и не любят архимаги влезать в мелкие разборки местных аборигенов. У них другие интересы в жизни. Думаю, что их к военным подвигам может подтолкнуть только какая-нибудь опасность мирового масштаба, вроде очередной войны с ящерами, которые к этому моменту считаются вымершими, или вторжение демонов. Наш же маленький подгорный клан таким вот крутым личностям магического мира будет совершенно неинтересен. В общем, с архимагом в бою мы вряд ли столкнемся. А с менее сильными магами наша рунная защита должна справиться. На всякий случай защитные руны наносились еще и на сам карабин, чтобы уж наверняка исключить любые случайности. Позднее на ствол самозарядного карабина добавили рунную цепочку, гасящую отдачу от выстрела и заглушающую его звук. С отдачей, думаю, всем понятно. А вот почему я решил приглушить звуки выстрела? Сейчас объясню. Вы когда-нибудь стреляли из винтовки или автомата в помещении или коридоре? Попробуйте, а я посмотрю, как на это отреагируют ваши уши. Вас ждут очень неприятные ощущения, между прочим. После всех доработок карабин был принят на вооружение — и началось его серийное производство. Первое новое оружие получала моя сотня. Кстати, ее теперь довели до штатной численности. Подкинули нам молодых воинов. И теперь под моим началом находилась уже полнокровная сотня, а не тот огрызок из пришлых чужаков, что был в самом начале.